Миф 18. Кто я такой, чтобы преуспеть? Креативщики часто сталкиваются с ощущением, что они ничего не умеют. А если приходит успех, считают его удачным стечением обстоятельств, а не результатом собственной планомерной работы. В графическом дизайне я постоянно сталкиваюсь с неуверенностью. Люди заканчивают курс, проходят стажировку и создают себе сильное портфолио и все равно говорят, что они новички и пока не могут назвать себя дизайнерами. Им кажется, что надо сделать еще очень многое, прежде чем брать серьезные заказы. Синдром самозванца. Случаи, описанные ранее, это симптомы того самого синдрома самозванца. Когда мы обесцениваем свои достижения, игнорируем их, не верим в то, что заслужили свой успех. Мы подсознательно боимся быть уличенными в обмане. Боимся, что в один прекрасный день все вокруг поймут, мы ничего из себя не представляем. Мы сущие профаны в своем деле. В какой-то момент нам просто повезло, и теперь мы притворяемся дизайнерами. Подставьте сюда свою креативную сферу. Но знаете, в чем особенность синдрома самозванца? Чаще всего им страдают именно профессионалы. Им кажется, что они недостаточно хороши. Для сравнения, у абсолютных новичков такая проблема встречается реже, потому что они пока не разбираются в вопросе настолько, чтобы осознавать собственную некомпетентность. Я знаю, что ничего не знаю. Это не про них. Спрятались в норку и дрожим. Да, именно так и происходит. Творческие люди просто не высовываются и боятся всего подряд. Не участвуют в конкурсах, которые помогли бы получить им интересные проекты и открыть перед ними новые двери. Они боятся претендовать на выгодные позиции и браться за проекты, с которыми могли бы прекрасно справиться, потому что ощущение «я недостоин» мешает спокойно спать. Творческие люди боятся просто из-за того, что не уверены в своих силах. А в результате получается, что сильные игроки не берутся за работу, потому что считают себя недостаточно подготовленными и конкурентноспособными А потом хлопают глазами и удивляются. Кто-то другой взял их проект и реализовал его гораздо хуже, чем могли бы они. В чем дело? Просто у кого-то есть железная уверенность. Для креативщика такая уверенность словно ядерное топливо для ледокола вспарывающего лед клиентского недоверия. И зачастую обладающие ей люди вообще не задумываются, насколько они хороши в своем деле. Менее уверенные конкуренты говорят про них, жалуясь. Эти наглецы ничего не умеют, но забирают себе львиную долю проектов в нише. А мы? Ну, мы не можем так, ведь это было бы слишком самонадеянно. Но это точно не тот случай, когда стоит гордиться излишней скромностью или застенчивостью. Вы же не невеста накануне первой брачной ночи, а игрок на креативном рынке со всеми вытекающими последствиями, вроде высокой конкуренции и быстро меняющимися правилами игры. Если вы не заявите о себе, то отдадите свой шанс тому, кто может справиться хуже. Мэрил Стрипп. Это одна из моих самых любимых актрис. В одном из интервью она обронила фразу, что всегда удивляется, когда ей предлагают роль. «Я же так плохо играю», — признается она. «Меня всегда удивляет, когда я слышу, что люди меня ждут и предлагают сыграть в очередном фильме». После таких слов так хочется обнять ее, поблагодарить за творчество и рассказать, как мне нравится ее игра. Причины синдрома самозванца По этому вопросу психологи спорят до сих пор. Лично я считаю, что причины ветвятся и множатся, как корни молодого дерева. Давайте выделим три причины, которые встречаются чаще остальных. Первое. Отношения в семье. И здесь тоже все может быть по-разному. Часто бывает, что родители больше внимания уделяли достижениям ребенка, чем ему лично. Редко обнимали и целовали. Редко хвалили за приятные жизненные мелочи. В таком случае синдром самозванца сразу же подкрадывается и атакует. А бывает наоборот. Родители идеализируют ребенка и хвалят за все подряд. Вырастая, такой человек внезапно осознает, что не все в жизни дается так же просто, как обожание мамы с папой. Появляется чувство, что-то не сходится. Он думает, что родители в нем ошибались, и он на самом деле не заслуживает успеха, золота и шелка. А бывают семьи с двумя детьми, где одного ребенка родители постоянно поощряют и хвалят, а другого ругают и принижают. Последний вырастает с ощущением неполноценности и боится, что не оправдает ожиданий родителей, или что их критика окажется истиной. Второе. Личные качества человека. Мы все разные. У каждого из нас свои причуды и особенности. От них, конечно же, тоже зависит, будет ли творческая личность страдать синдромом самозванца. Например, если человек — перфекционист. Уже догадались, к чему я веду. Если вы искренне считаете, что все должно быть идеально, реальный мир очень скоро покажет вам, насколько сложно соответствовать вашей непомерно высокой планке. Ведь реальность — кривая и косая. Она далека от той безупречной карты мира, которую мы рисуем у себя в голове. Поэтому перфекционисты довольно часто страдают синдромом самозванца, просто потому, что для них вся Вселенная недостаточно хороша, в том числе и они сами. Но и это еще не все. Еще есть культурные особенности. Третье. Культурные установки. На эту тему можно написать еще несколько книг. Ученые уже выяснили, что наше мышление напрямую формируется той культурной средой, в которой мы находимся. Оно и понятно, если некоторые люди готовы развязывать войны и убивать друг друга только ради сохранения своих традиций или идей. У нас так положено, и чистокол из стереотипов возведен. К примеру, во многих культурах женщинам не принято даже говорить об успехе и самореализации вне семейных обязанностей. А если нельзя говорить, что же теперь? Держать все в тайне и заниматься подпольным творчеством? Было бы интересно за этим понаблюдать, но чаще случается по-другому. Женщины просто поддаются общему культурному настроению и считают себя недостойными успеха, славы и позитивных перемен. Как справиться с синдромом самозванца? Важно понять сразу. Мы воспринимаем свой успех субъективно. Смотрим на него нашими глазами и часто упускаем что-то важное. Поэтому методы борьбы с синдромом самозванца в основном направлены на то, чтобы увидеть ситуацию со стороны. Первое. Узнайте, что думают окружающие. Поговорите с коллегами, друзьями и близкими. Спросите их, как они оценивают ваши результаты. Считают ли вас успешными творцами? Вы можете удивиться тому, как люди оценивают ваши достижения. Только старайтесь опрашивать разных людей. Мнение одного человека остается субъективным и не дает полной картины событий. Вам нужно разглядеть повторяющиеся моменты в отзывах знакомых. Это и будут ваши сильные стороны, на которые вы сможете опираться. Второе. Узнайте, как дела у конкурентов. Изучите, на каком уровне находятся люди, которые занимаются тем же, что и вы. Например, если я дизайнер, то могу пообщаться с другими дизайнерами, посмотреть их портфолио, спросить, как они работают с клиентами и сколько заказов берут в месяц. Я сравню себя с ними и смогу понять собственный уровень в этой сфере. Может оказаться, что мои результаты гораздо лучше большинства, и это придаст мне уверенности. Первые два решения помогают откалибровать свои ожидания и увидеть ситуацию со стороны, тогда как следующие два предлагают поработать с собственными установками. Третье. Сфокусируйтесь на достижении успеха. Чтобы быть уверенным в своих силах, надо собирать доказательства, сертификаты, дипломы, Отзывы, победы в конкурсах, удачные проекты и так далее. Выпишите все достижения в один список и сосредоточьтесь на нем, чтобы перестать казнить себя за несовершенство. Например, на психологических тренингах я часто встречала следующую технику. Каждый вечер после ужина выписываете, чего вы достигли за день. Удивительно, как много полезного удается совершить, часто результаты выходят отличные. Конечно, если в этот момент у вас включится режим «перфекционист», то, быть может, вы расстроитесь, что сделали недостаточно. Но даже такой список поможет вашему внутреннему отличнику приблизиться к заветному идеалу. 4. Поймите, в чем выгода синдрома самозванца. Психологи говорят, что для всех наших чувств и эмоций есть причина. Если мы страдаем синдромом самозванца, то не будем никуда стремиться и брать новые проекты. Можно позволять себе спокойно лениться и не делать лишних движений. Это та выгода, которую наш мозг находит в сложившейся ситуации. Ведь для него естественно экономить ресурсы и склонять нас к праздности. Важно признаться себе, не эксплуатируем ли мы эту выгоду как отговорку для нашей пассивности. Как это было у меня. Как и многие творческие люди, я тоже страдаю от синдрома самозванца. Но есть та область, в которой я уверена на 100%. Это ниша графического дизайна, на которой я специализируюсь. Леттеринг, иллюстрации и логотипы. Я занимаюсь этим уже 10 лет и постоянно посещаю ведущие конференции по коммерческому дизайну. Слежу за свежими проектами и вижу, какие тенденции и креативные решения сейчас актуальны. Когда за долгое время собирается так много доказательств экспертности, надо сильно постараться, чтобы принизить свои умения и знания. Сегодня, если кто-то скажет мне, что я ничего не смыслю в леттеринге или в создании логотипов, то я разбужу соседей громким смехом. Если уж мои знания и опыт не считать экспертными, то скажите, что тогда можно? Но есть те области в моей жизни, в которых я чувствую себя неуверенно. Например, публичные выступления и написание текстов. В этом я не настолько профессиональна, насколько бы мне хотелось. Но я борюсь с предубеждениями на этот счет как раз теми способами, о которых упоминала в этой главе. В заключение хочу поделиться с вами еще одним мощным оружием против самосаботажа, которым я пользуюсь активнее всего. Это мотивация. Горящая и непробиваемая. Я понимаю, что если сейчас забью себе голову стереотипами и мифами, это меня отвлечет. А я хочу идти к своей цели и достигнуть уровня жизни, о котором мечтаю. Часто я наступаю на горло своему самозванцу, потому что он не самый лучший советчик на пути к тому качеству жизни, о котором я мечтаю. Я искренне надеюсь, что те примеры и советы, которые вы уже прослушали в этой книге, помогут разобраться в себе, зарядиться мотивацией и запустить свой творческий проект во что бы то ни стало. А если вы еще не нашли в этой книге ваше самое стойкое предубеждение против творчества – Слушайте скорее дальше. Ведь все самое интересное находится за дверью с надписью «Страх». Упражнение. Придумайте себе место силы, то пространство, где вы будете хранить свои достижения. Будь то пробковая доска на стене или красивая коробочка с дипломами и сертификатами или отдельная папка на рабочем столе. Вспомните все свои успехи и перенесите их вместо силы. Посещайте его, как только почувствуете неуверенность и сомнения. Я могу преуспеть.